Глава 45. «Да уж, да уж. Не ожидала я, что вместе с кариесом вампиры притащат ко мне в дом еще и своего предводителя. У меня от него мурашки по спине, хотя вынуждена признать. Очень интересный мужик. Что внешне, что по всем остальным параметрам. Умный, ироничный и, на первый взгляд, не слишком спесивый. Впрочем, мы мало знакомы, чтобы я могла судить определенно. Одно могу сказать точно. Приветствие господина Вейна заставляет меня подобраться и быть готовой то ли к бегству, то ли к нападению, то ли к флирту. Я уже большая девочка и умею определить, когда у мужчины ко мне есть совершенно определенный интерес. А он явно дает понять, что не против слегка пофлиртовать. А поскольку я так и не решила, что ему на это ответить, пойду-ка верным и сто раз испытанным путем: займусь делом отлично выметает из головы лишние мысли и сомнения. Мне не терпелось поковыряться в зубах пациентов, опробовать новый бур с наконечником из гномьей стали. Эта штука царапала стекло в окне, как алмаз. И стоила соответствующе. Я за нее еще не расплатилась. Получила заказ у мастера только сегодня утром. Неожиданно тот выполнил работу раньше намеченного и прислал мальчишку. То-то радости было. В свете последних поломанных клыков Такой инструмент и вправду на вес золота. Эмаль у этих клыкастиков даже на коренных прочнее, чем у тех же орков или гномиков. Про смесок я уже не говорю. Удачно, что получится попрактиковаться с новым буром, прежде чем я доберусь до господина помощника. Ну, размахнись рука, раззудись плечо. Начали. Вейн оказался благодарным зрителем. Ничем мне не мешал, а если и задавал вопросы, то по делу. Два приконвоированных креслу вампира при нем вели себя как зайчики, выполняли все указания врача, послушно полоскали рот морозцей, плевались по команде, не пытались вытолкнуть расширители и терпеливо вздыхали, пока я высверливала кариес. Только заметно побледнели, когда я набрала концентрированную вытяжку обезболивающей травы в шприц, чтобы ввести ее в открытый канал зуба и убить нерв. Ну да, страшновато смотрелось. Но кроме как тонкой иглой, мне туда лекарства ничем было не доставить. Мужики тряслись, косились диковатыми глазами то на меня, то на шприц в моей руке, то на своего предводителя. Последний отвечал им таким взглядом, что бедные кровососы только обреченно вцеплялись в подлокотники зубоврачебно-палаческого кресла и старались дышать через раз. Мои труды были прерваны неожиданным интермеццо. В дверь постучали. Я краем глаза проследила за Игги, поспешившим открыть. А потом всмотрелась уже внимательней. На пороге появился Сейм, помощник городского палача, не преуспевший в рейдерстве с домом Матео. На этот раз он явился в сопровождении двух рыночных гоблинов, готовых при солнечном свете грузить товар за медяк, а в темноте сделать что-то менее законное за сребреник. Гости явно приняли для куража, поэтому пошатывались, опираясь на крепкие дубины. «Инструментики-то вам ни к чему, нам забрать придется. выдал Сеймс с порога заготовленную фразу. Правда, с каждым словом его храбрость сдувалась. Он вряд ли ожидал увидеть кресло, приспособленное для какой-то неизвестной ему пытки, происходившей в данный момент, и тем более не ожидал встретить самого влиятельного вампира города. Извините, господин Сейм, сказала я, обернувшись гостю и слегка пощелкав клещами. Инструменты уже заняты. Возникшую паузу прервал Игги. Он возопил. Ах ты мошенник! Клялся мне двух эльфов привезти, а привел непонятно что. Думаешь, господин Вейн Рин Корван и госпожа Лилия согласятся взять их для опытов? Ты за них двоих и пяти грошей не получишь. Если Сейм и хотел что-то сказать, то слова застряли у него в глотке. Что касается гоблинов, они трезвели с каждой секундой. «Мальчики», — обратилась я к ним, продолжая нежно щелкать клещами, — «вам повезло, что мы сейчас заняты». «Если вы обязуетесь унести вот это», — показала на Сейма, — «и выкинуть не ближе, чем за 300 шагов от дома, я обещаю забыть ваш несвоевременный визит». Сейм наконец-то попытался что-то мекнуть. Но один из гоблинов приложил его дубиной по затылку и схватил за плечи, второй за ноги. Уходили они быстро и не шатаясь. «У вас остроумные слуги», — с легким смехом произнес Вейн. «Мне достаточно, что они верные», — улыбнулась я и вернулась к работе, не посчитав нужным объяснять вампиру, что Игги не слуга. «Хе, на свой собственный зуб спорю, что больше мы про Сейма долго не услышим». Бедолаги-вампиры страдали не зря. Цементный фотозастывающий состав, купленный у ювелиров, отлично подошел для пломбирования. Причем сначала я, влив морозцу, лишь слегка закрепила цемент подсветкой. Получилась временная пломба. Для верности пусть походит с морозцей в канале пять дней, а потом уже и постоянную пломбу с варганем. Уф... Вампиры ужасно обрадовались, когда я сказала, что на сегодня все, И скисли, когда объяснила про пять дней. Но в целом, похоже, они ожидали худшего. А я-то им анестезию обеспечила еще на этапе сверления. Хорошо получилось. С этим уровнем инструментов вообще отлично. Могу собой гордиться. Но хочу, наконец, нормальную бормашинку. Про сверхскоростные уже и не вспоминаю, но хоть педальную. А то два зуба... Пять часов работы, и я взмокла, как мышь. Пожалуй, и мозоли светит. Сейчас бы лечь в горячую ванну с морской солью, налить себе горячего шоколада в большую кружку, взять какой-нибудь сентиментальный роман и сладко поплакать над бедами героини. Ой, ой-ой, ну здравствуй, красный день календаря. Еле живая от усталости и этого открытия, Я сейчас хотела только одного, чтобы все убрались и оставили меня в покое. Но когда мои хотелки имели значение? Сначала Вейн, выпихнув своих подопечных за дверь, вдруг распустил павлиний хвост и начал заход издалека на предмет «приятно провести вечер», а потом и эльф объявился. И пока эти двое мерили друг друга взглядами единорогов, столкнувшихся на узкой тропке, я мысленно взвыла «вот дура». Сама ведь согласилась вчера пойти с Лемиасом в театр, а подумать головой. Не могла догадаться, что после работы буду выжатой, как лимон. Одни посчитать и предусмотреть выходной на необходимый срок. Чёрт. Простите, господа, я вынуждена остановить ваш спор. На самом деле они не спорили, молча грозно таращились. Я действительно обещала провести этот вечер с господином Лемиасом. Надеюсь, вы меня извините и быстрая улыбка вампиру. Но сейчас я вынуждена попросить полчаса на то, чтобы привести себя в порядок. Очень устала и хочу переодеться. И нурофену выпить. Две капсулы. А, ну что за невезуха. Первый день и театр. Уф. Что ж, учту на будущее, что надо быть порасторопнее. Улыбнулся мне в ответ глав вамп И постараюсь первым сделать вам предложение. Приятно провести вечер. «А сейчас не смею больше задерживать вас, прекрасная госпожа. Но надеюсь, что мы сегодня еще встретимся». Тут он быстро насмешливо взглянул на каменно спокойного эльфа. «Раз уж я тоже собирался пригласить вас в театр, то у меня там забронирована ложа, и я надеюсь, что не стану вам помехой, если мы случайно встретимся в Антракте. Думаю, не станете. Я была сама любезность, побыстрей бы убрался». Тянущая боль внизу живота четко сигнализировала, что если я не приму капсулу нурофена срочно-срочно, то потом мне мало не покажется. Снимать уже разыгравшийся спазм гораздо дольше и сложнее, чем поймать и упредить на старте. «Тогда позвольте откланяться», — вежливо кивнул Вейн, сначала мне, а потом Ильмиасу. «До скорой встречи». Уф. «Вы позволите мне привести себя в порядок?» Я посмотрела на начальника стражи, мысленно проклиная его, его театр, свою неорганизованность и весь этот мир. Так неудачно. В любое другое время я бы с удовольствием. А теперь проблема на ровном месте. Но поскольку это моя проблема, отражаться на других она не должна. Буду готова через 30 минут. Надеюсь, мы не опоздаем? «Нет, госпожа Лилия». Я предвидел, что вам понадобится время на сборы. Наконец-то слегка оттаял мороженый эльф. Я подожду здесь, если не возражаете. «Бабушка, подай господину-начальнику стражи вина и твоих пирожков, пожалуйста!» Еще успела крикнуть я в сторону кухни, убегая со всех ног к себе в комнату за нурофеном. «Исполоснуться в лоха не успею, пусть холодной водой. Как хорошо, что в этом мире придумали прокладки!» Пусть и такие, что вряд ли кто-нибудь воспользовался бы ими в моем мире. И что бабушка Му мне их купила, поворчав, что можно обойтись соломой. Соломой? Euro, нет уж. Иначе любезному эльфу пришлось бы идти в театр вдвоем с не менее любезным вампиром.